Глава семнадцатая. Плата за жизнь. Меня еще колотит, но чем дальше мы от места расправы, тем быстрее я прихожу в себя. Дверь в кабинет градоначальника распахнута настиж. Оттуда слышатся звуки драки, а прямо на пороге лежат два тела. Мы с него переглядываемся, и он инстинктивно отодвигает меня за спину. Вспоминаю его суровое «прикрою» и велю себе собраться. Защищая меня, он подставляется сам, а его жизнь мне дорога. Поэтому, как бы тяжело ни было, снимая пистолет с пояса. Металл холодит ладонь, но я лишь крепче сжимаю рукоять. В просторном кабинете только один человек в сознании, а двое на полу, в отключке. Знакомый почерк. Это у них семейная? Высокий и крупный мужчина поправляет бирюзово-красный китель с погонами и золотом герба на груди безошибочно угадывая в нём градоначальника. И не только по форме. От отца Нио унаследовал комплекцию и тёмные кудри. Только у сына завитки мягче, а у родителя уже появилось просить. На этом сходство заканчивается. Глаза у старшего Милрота карие, нос и скулы широкие. Никогда не думала, что когда-нибудь увижу главу города прямо перед собой. Но слишком много никогда... Взяла, да и сбылось. Не думала, что влюблюсь в его сына, что Нио станет моим первым мужчиной, на нас объявит охоту, и я убью человека. У Диана в руке пистолет, на рубашке следы крови. Значит, уложил охранников, когда услышал, что кто-то штурмует дом. Так он на нашей стороне, или я слишком легковерна? Вот Нио оружие не опускает. Даже не представляю, что он сейчас чувствует. Меня бросает в дрожь. Неужели выстрелит, если отец попытается напасть? Насколько высока цена правды? Неужели дороже семейных ценностей? «Сын, я надеялся, что это ты!» С облегчением произносит градоначальник, на Милред осаждает попытку приблизиться. «Стой, или буду стрелять. Брось пистолет!» От его ледяного голоса... По дорогой мебели растекается изморозь. нео это же я! Неужели не узнаёшь?» Радость Диана сменяется обескураженностью. «Как не узнать отца?» Сын сарказма не жалеет. «Оружие на пол, живо!» «Как скажешь!» Мужчина послушно опускает парализатор. «Понимаю твоё недоверие. Ты правильно насторожён. Я не виню, что ты наставил на меня пистолет. Ещё бы ты попробовал меня в чём-то обвинить!» фыркает Нио. «Я рад, что ты жив и в здравом уме. Но вы зря сюда пришли. Это слишком рискованно». Качает он головой. «Уходите». «Не для того мы добирались сюда, чтобы уйти и позволить тебе замолчать правду. Отобьёмся от твоих марионеток, не волнуйся». Язвительный тон хлещет уши. эля последи за ним, а я отключу систему безопасности и отменю вызов патруля. Стреляй, если дёрнется». Он смотрит мне в глаза а я ощутимо вздрагиваю. Целиться в градоначальника, возможно, забрать еще одну жизнь. Но тогда осиротеет не один Нио, а весь город. Видимо, у меня в глазах паника, потому что милрод смягчает требования. «Просто подержи его на мушке. Отец же не будет нападать, раз не враг нам». Саркастично усмехается Нио и отходит к секретеру. «Делайте, как он велит, юная леди. «Я заслужил такое отношение», — подает голос Диан. Я трясущимися руками поднимая пистолет, пока он пристально и с любопытством оглядывает меня. Будь я на его месте, тоже бы недоумевала. Сын притащил с собой девицу и доверяет ей больше, чем родному отцу. «Заслужил», — соглашается Нио. Стекло секретера скатывается вниз, обнажая панель управления. Мужчина набирает код отмены, И монотонный голос, наконец, затыкается. «Но я дам тебе шанс рассказать правду». Он резко оборачивается, и спокойствие сдаётся под натиском дикой злобы, нарастающей в суровом голосе. «Что за игры ты устроил? Отделался от меня ложным диагнозом. Но я не псих, не болен и не страдаю от галлюцинаций. Единственная иллюзия — это семья». «Так за что ты хотел пустить меня под нож?» НИО упорно игнорирует тот факт, что, ворвавшись сюда, мы подтвердили агрессивное и опасное для общества поведение. Чтобы вредоносные объекты не подрывали иммунитет системы, их атакуют лейкоциты, а нас отдали на расправу рестрикторам. Но вдруг фальшивые диагнозы — всего лишь проверка. Пойдем ли мы на штурм? Будем ли угрожать властям? Или покорно сдадимся и тем самым пройдем тест? а мы его однозначно провалили. «Я не заодно с рестрикторами. Я пленник в собственном доме», — возражает Диан. «Другому кому-нибудь расскажи. Удобно, когда некому подтвердить твои слова». Он обводит рукой бесчувственную охрану. «Врач в поликлинике утверждал, что ты в курсе». Нео выплёскивает накопленную злость, обиду, разочарование. Печаль накидывает и на меня свой плащ. Но если не прекращу нападки Милрота, он не перестанет обвинять Диана, а взрывы в резиденции градоначальника — слишком шумное и знаковое событие, чтобы с пульта отменить вызов патруля. Кто знает, сколько у нас времени. Нил, если ты постоянно будешь перебивать, он ничего не расскажет. Пресекаю очередной выпад своего мужчины, и тот сверлит меня таким лютым взглядом, что хребет промерзает позвонок за позвонком. Но я не сержусь. Пытаюсь одобряюще улыбнуться, только выходит не очень. Горькая гримаса кривит зубы. Заговоры предательства нам не мерещились. нео выдыхает и чуть сбавляет тон. «Родной отец хотел моей смерти. Объяснись, я бы никогда на это не пошёл. Договорился бы с врачами, откупился, что угодно. Но ты сбежал из больницы, и совет трёх решил, что я это подстроил и планирую переворот». Они заперли меня здесь, поклявшись взять вас живыми. Рестрикторам было приказано стрелять из парализаторов. «Только нейтрализовать. Класс. Это всё меняет». Голос неоснова снова нагоняет стужу. «Для чего мы им? Говори правду, без отмазок». «Хорошо, я расскажу всё, даже если осудишь». Тихо произносит диян и начинает. После взрыва кальдера активизировался протокол сирены. Мы оказались под защитой машин. Город находился в отдалении от бушующей стихии. Но ударная волна и остаточные потоки лавы разрушили часть зданий. Погибли люди. Многое пришлось восстанавливать. Оставшиеся в живых установили новые порядки. Совет трёх принял пандект и систему контроля рестрикторами. Конструкторы занялись сиренами, но справились не сразу. Поначалу плохо работала очистка воздуха. Фильтры пропускали кислотные дожди, мы жили без электричества и тепла, дышали пеплом и пылью, болели и умирали. Ситуация была патовая. Но затем обнаружили залежи кристалла и способность подключаться к машинам ментально. Нейропрограммирование спасло нас. Излучаемый свет сирен заменил нам солнце. Фильтры заработали на распыление. Мы начали выращивать овощи и бобовые мне это известно отец разве я просил историческую справку нео раздражается, но ты не знаешь что не все шло прекрасно недостатков пищи не было лишь в первые годы постепенно посевов урождалось все меньше земля не реагировала на питательные растворы истощалась без естественного внесения перегноя откуда ему взяться под куполом с искусственными ветрами угроза голода стала главной проблемой Связаться с другими континентами было невозможно, из города не выехать. Мы возлагали большие надежды на науку. Он медлит секунду, а меня берет отропь. История Синдер-Сити в устах градоначальника звучит трагически. Мы подобрались к разгадке великой тайны, и от этого становится жутко. Но решение нашлось не там, где искали. Один человек погиб в поле, попав в молотилку. Его крики слышала вся ферма. А на следующий день семена проросли на месте, где пролилась кровь. Исследовав ее состав, ученые обнаружили некий фермент, выработанный эпифизом под воздействием гормона кортизола при сильном стрессе. А что может быть большим потрясением, чем смерть? Влияние на семена оказалось благотворным. При его введении смесь обогащалась витаминами, Начинался скоростной рост в любом виде почв, даже в самой пустой. Но ведь говорили, что фермент синтетический. От удивления не опускает пистолет. А ты заявляешь, что все посевы, вся наша еда выросли на человеческой крови? Да, удрученно кивает диян Открытие грозило стать феноменальным, если бы не суровая действительность. Фермент выделялся не у всех первичные реакции становились звонком, что человек — потенциальный носитель. «Реакция на газ осеняет меня. Так значит, официальная версия прикрытия Оба Милрота оборачивается ко мне. «Вы чрезвычайно догадливы, Элия», — осторожно произносит градоначальник. «Я бы смутилась от того, что глава государства обращается ко мне так запросто по имени. Не будь шокирована и разочарована». Город скрывал больше тайн, чем предполагалось. «Значит, усыпление газом — очередная ложь?» Нио переманивает его внимание. «Таким образом вы отыскивали тех, кто может выработать вещество? И мы с Элей носители? Ты собирался извлечь фрэмент из нашей крови? Но зачем тайная операция? Если это на благо города можно было попросить, мы бы не отказали. Никто бы не отказал настороженно заканчивает тон, и даже я чувствую во всем этом большой подвох. Есть загвоздка, сын. Эпифис выделял фермент в кровь, когда пик стресса переходил допустимый уровень. Мы провоцировали повышение порога препаратами, и сердце не выдерживало нагрузки. То есть, чтобы забрать вещество, нужно убить человека, выпаливаю я, а потом использовать как удобрение? Я не верю в то, что слышу. Невозможно. В голове тесно от мыслей. Великая тайна Синдер-Сити оказалась кошмарной и омерзительной. Глаза наполняются слезами. Шок давит к полу, руки трясутся, и я от греха опускаю пистолет. Утрировано, наверное, Диан морщится от формулировки в лоб, но не отрицает. Теперь вы понимаете, почему пришлось молчать. Какие начались бы волнения, узнай горожане об этом? Я даже семье не мог сказать. А отбирать жизни мог? Обманом добывать фермент? Отец, это нелегально и жестоко. Мы жили под колпаком в огромной лаборатории. нео растерянно разводит руками, изумленный взгляд блуждает по стенам, но яростные нотки быстро возвращаются в голос. «Ты отдавал людей на еду!» «Я предполагал, что ты вспылишь», — вздыхает градоначальник. «Любой на твоём месте отреагировал бы так же. Но мы делали этого благо. Ты мог и не узнать, пока...» «Да», — перебивает младший Милред, «пока сам не оказался носителем. Сколько бы ты ещё скрывал это? Бесконечно?» «Меньшее зло, сынок», — тихо говорит мужчина, но качает головой категорично. Его уверенность в благости дела непоколебима, и это пугает до безумия. Кто бы отдал свою жизнь добровольно? Мы жертвовали немногими, чтобы выжили другие. «Не бывает меньшего зла. Зло есть зло», — сердится Нью. «Скольких вы уже убили? Сотни? Тысячи? Как часто проявляется фермент?» «Это редкое явление». Вещество настолько сильное, что одной неразбавленной капли достаточно, чтобы семена проросли. А если развести его, можно оросить гектары насаждений. Препарат невообразимо важен, и носители ценны. Мы делали это не ради удовольствия, а ради жизни. Нио припирается с отцом, а я не могу и слова сказать. Доктора по указке правительства извлекали из людей ферменты, а использованные тела отправляли в утиль. Без спроса, без разрешения. Пускали на корм, на удобрение. А ведь у каждого была семья, родные, любимые. Нас кормили нами же, по сути. Это омерзительно, бесчеловечно. Хуже, чем каннибализм. Но носители ценны. вспоминаю, что доктор говорил мне про повышенный уровень стресса, про гормоны... Анализами подтвердили мою способность к выработке вещества и назначили операцию. Вот только снотворное не подействовало. С работой всё как надо, меня бы умертвили, забрали фермент и выбросили как отработанный материал. Сфабриковали диагноз для родителей и выдали им кремированное тело, а потом кормили продуктами, выращенными на моей крови. «А почему не реанимировать человека после извлечения?» Вызвали клиническую смерть, откачали сколько надо крови и вернули к жизни. Нио запускает руку в волосы, прохаживается по кабинету. Мы отрабатывали эту версию. Но фермент токсичен для человека. Он мгновенно разрушает организм, убивает мозг и не позволяет запустить сердце. Диан скорбно склоняет голову. То есть мы вырабатываем яд, полезный для почв, но губительный для самих себя? Не думала, что удивлюсь сильнее. Но тогда... Почему я не умерла? Память подхватывает воспоминания, и оно болезненно щемит в груди. Ловлю заинтересованный взгляд главы города и уточняю. Когда нахлебалась воды и чуть не утонула... Верно, осторожно говорит Нио. До смерти меня напугало. Но я запустил сердце, выкачал из легких воду. Ты в порядке, а значит... Отец, снова ложь? «Элия жива?» Клянусь, слышу о таком впервые. Обескураженность на лице не наигранная «Может, медики ошиблись? Девушка не стояла бы сейчас здесь, если бы фермент поступил в кровь. Таких случаев в нашей практике не было. Он задумчиво трёт подбородок. Он так легко говорит о моей смерти, будто я и не человек вовсе, не личность, а всего-навсего носитель фермента, и пустить меня в расход не жалко но не могу не признать, что сомнения в с облегчением закрадывается в мою душу. А вдруг и правда, в больнице ошиблись, и я нормальная. Но факты говорят об обратном. Реакция на газ была, я чувствовала слабый запах, затем потеряла сознание. Анализы подтвердили стресс и повышенный уровень гормонов, рассказываю анамнез. Да, обычно все так. Глава города кивает, а потом разводит руками. Тогда не понимаю. А больше никаких странностей вы не заметили? Тебе ли спрашивать о странностях? Нео складывает руки на груди, когда сам заметила. Меня озаряет так внезапно, что я перебиваю своего мужчину. Я ударилась о камень, из раны пошла кровь, трогаю лоб и поворачиваю голову, показывая шрам. А утром в воде у берега взошли цветы. Белые, а сердцевина красная, как капля крови. Тогда я подумала, что просто не увидела их сразу. А теперь почти уверена, что они проросли, сдобренные моей кровью, с веществом. Догадка выбивает главу города из колеи. Он смотрит на меня круглыми глазами. Получается, ваше тело выработало фермент в живом организме. С таким мы не сталкивались. Разрешите вас обследовать? Он делает ко мне шаг. Это может стать ключом к спасению жителей. Мы прекратим смерти. Ну вот. Во мне сразу увидели подопытную, лакомый кусочек для экспериментов. Я инстинктивно отступаю, они выходят вперёд, загораживая меня собой и наставляя на родителя пистолет. Не приближайся. Ты не получишь её для опытов. Девушка так дорога тебе, что ты готов погубить весь город ради неё одной. Ты слишком эмоционален, сын, качает головой Диян. Я всего лишь забочусь о людях. Без фермента мы обречены. «Ты знаешь, есть способ спасти город. Только ты предпочел ему кровавую альтернативу», — кривится Нио. «Ты снова оттелуся? Если это наш единственный шанс, скажи, почему он до сих пор не работает?» Саркастично усмехается градоначальник. «Да, мы завалили кучу тестов», — соглашается милрод, «Но мне кажется, я наконец нашел управляющий плюс». И он вдруг поворачивается ко мне. Сколько в его глазах тоски и огня, любви и отчаяния. Мы дошли до точки, но это не конец, а лишь начало. И не будет у нас спокойной жизни. Нам не дадут быть вместе. Но о каком плюсе речь? Снова что-то неведомое. А я только решила, что между нами нет секретов. Сам просил делиться всем, а важную информацию утаил. «Мало нам тайн города, чтобы ещё и друг от друга что-то скрывать». «Это девочка?» Глава города удивлённо вскидывает брови и смотрит пристально. А я съёживаюсь под въедливым взглядом. Когда у Эли проявились симптомы на конструктора, я провёл настройку, но проверить полярность не успел. «Нас атаковал протокол, но я почти уверен. Нейроимпульсы сильные», — поясняет Нио. «Так это ради неё ты вломился в Сайронтек, рискуя собой?» Скупо бросает Диан. «Да», — резко отвечает сын. «И рискну снова, чтобы защитить. Но не потому, что она может оказаться портом Телуса, а потому что дорога мне. А помнишь, чем закончился последний эксперимент?» У Ниба Клейса перегорел мозг, не выдержав напряжения сети. «Ты только что запретил мне безобидное исследование, а сам хочешь подвергнуть девушку смертельной опасности? Она не выдержит нагрузку. Да и твой мозг хоть и стабильный порт, но телос — это миф, теория без практики. Разработчики не успели протестировать его, а мы не сможем собрать. Нет из города выхода, пойми». А если в теле Элли вырабатывается фермент без умерщвления, этот шанс вероятнее. Почему ты не дашь ей самой решить? Он простирает в мою сторону руку, а я смешиваюсь от лавины мыслей. Сколько тайн скрывает наш славный искусственный город. Мы стронули только верхушку айсберга, сковырнули налить а под ней сотни пластов. И чтобы докопаться до сути, до ростка истины, Нужно продолбить их все. Из сказанного ясно лишь одно. Я могу помочь им обоим. Поверить градоначальнику и отдаться на опыты — дело благородное. Исследования могут принести пользу, но... Мы так и останемся в стенах синдерсити, А жить в городе, где тебя могут пустить в расход в любой момент, у меня нет желания. Да и Нио не допустит, чтобы меня кололи иглами. Что он говорил о выходе из города и спасении? «Нио, что такое телос управляющий плюс?» Я подступаю к младшему милроту «Я могу помочь?» «Если есть шанс прекратить жестокость, я готова попробовать твой способ, даже если это опасно. В нас этот фермент, но умирать в лаборатории я не хочу. Если уж погибать, то только рядом с тобой. Не знаю, может, я поддаюсь чувствам и иду вразрез с разумом, но чувствую, что выбор верный. Улыбка моего мужчины бесконечно тёплая». А взгляд умеет дарить такую трепетную ласку, которую никогда не смогут руки. И на миг кажется, что опасность — ерунда. Нет ничего страшного. Все обойдется. «Рад, что ты нашел себе разумную спутницу», — усмехается диян. Полюсное притяжение сработало и на людях. «Вы неплохо понимаете друг друга». Нио никак не комментирует его замечания и обращается ко мне. «Помнишь, тогда в кафе я упоминал кое-что, но не стал рассказывать, потому что не был уверен. Телус, резонанс его напряжений и эффект полярности из этой категории. Если ты окажешься одним из полюсов, мы сможем запустить экстренный протокол». Я мало что понимаю. В голове еще не уложилась информация о кровавом удобрении. На него говорит так уверенно, что я верю ему и поддержу в любом случае. Внезапно он замолкает и прислушивается. Я тоже слышу шум. Пока мы болтали, нагрянули рестрикторы. «Это патруль!» — восклицает глава города. нео если ты всерьёз решил собрать Телус, то действуй. Ты знаешь, что делать. Но для начала нужно выбраться отсюда живыми. Я всё улажу. Переговоры беру на себя». Он протягивает руку сыну. «Прости, что раньше не помог. Что тебе пришлось бежать и скрываться. Я готов искупить вину. Поверь, я на твоей стороне. Всегда был. И это говорит человек, который подписывает смертный приговор носителям фермента. Усмехается Нио. Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Но я тебе верю. Он пожимает руку отца. Держи для обороны. Но только попробуй выкинуть какой-нибудь фокус. Сын протягивает ему парализатор и присаживается за тумбочкой, на которой на подносе стоят бутылки с виски. «Элия, укрытие!» Я ныряю за кресло, а Диан остаётся в центре, перед столом. Градоначальнику полагается первым встречать гостей, даже непрошенных и пришедших с оружием. Лёгкий топот ног всё слышнее, а через пару мгновений кабинет заполняют вооружённые мужчины. Попытку главы начать разговор Они прерывают выстрелами. Его тело содрогается от пуль и опрокидывается спиной на стол. На бирюзовом кителе смертельными цветами распускается пятна крови, а в глазах гаснет энергия жизни. Диан оседает на пол, а меня как в ледяную ванну окунают. В одежде, с головой, не позволяя всплыть. Кажется, я слышу крик Нио, Я оборачиваюсь посмотреть, кто убил градоначальника. От удивления раскрываю рот. Этого человека я никак не ожидала увидеть.